На этот раз побудку мне устроил один из соседей, запнувшийся о мои ноги. Открыв глаза, я с трудом, хотя и легче, чем это получалось ночью, сел. Народу под навесом существенно прибавилось, и большинство в настоящий момент куда-то торопилось. Неужто завтрак? Поднявшись на ноги, я заковылял вслед за всеми. Рядом два бойца несли на плечах третьего ноги которого были замотаны грязным бинтом. «Куда идем, товарищи?» — спросил я их. Один бросил на меня косой взгляд, но ничего не ответил, а вот губы второго зашевелились. «Я ничего не слышу!» И я показал на свое ухо. Троица затормозила, и, ответивший мне медленно так, чтобы я понял по губам, сказал «Поверка!» «Удачно, что меня разбудили!» — пришла мысль. «Кто его знает, какие тут порядки? Может, за невыход на построение сразу расстреливают?» Солнце было еще невысоко, и тени от караульных вышек перекрывали центральную площадь лагеря. «Так, что тут у нас?» — подумал я, оглядываясь. Лагерь представлял собой неправильный четырехугольник, размером примерно 100 на 200 метров, обнесенный высоким проволочным забором, метров в 15 от которого шел другой, низкий. По углам и у единственных ворот стояли вышки, и на каждой, что характерно, прожектор. А между заборами, как пить дать, часовые должны ходить, догадался я. Кроме длинного навеса, под которым я провел ночь, огромной деревянной бочки в одном из углов отгороженного пространства и пары дощатых домиков, у ворот на территории лагеря ничего больше не было. И тут же, будто в подтверждении, из караулки вышел немецкий солдат и двинулся вдоль колючки. Судя по количеству народа, а на первый взгляд на площади стояло несколько сотен человек, и отсутствию построек это не настоящий лагерь а скорее какой-нибудь сборный пункт или накопитель, — сообразил я. Стоящие вокруг меня люди зашевелились, сбиваясь теснее. Вдруг мне показалось, что я слышу какой-то звук. Многие же мы соседи, морщись, начали затыкать руками уши. Завертев головой, я заметил на одной из вышек, что стояло метрах в пятидесять от меня, здоровенную сирену рукоять которой увлеченно крутил щуплый немец в форме со знаками различия унтер-офицера. Спустя некоторое время унтер прекратил свои телодвижения, и соседи перестали морщиться. Одна створка ворот открылась, и вся толпа качнулась по направлению к ним. — Что? Что такое? — как мог громко спросил я. Стоящий рядом здоровяк в изодранной кожаной куртке, развернул меня к себе лицом, и я прочитал по губам. «Не ори, еду дают!» Кивнув в ответ, я стал ждать. Спустя пару минут немцы командами, а больше грозным видом двух пулеметов, размещенных сразу за воротами, навели относительный порядок, и пленные, вытянувшись в колонну по одному, стали подходить за пайкой когда стоявший передо мной здоровяк, одетый в кожаную куртку, танкист, наверное, отметил я про себя, вышел вперед, я увидел, чем нас угощают. В проеме ворот стояла двуколка, однако лошадей я нигде не заметил, в которой виднелась кучка каких-то корнеплодов. Мой сосед как раз дошагал до тележки, и человек в советской форме, но без знаков различия, И с белой повязкой на рукаве я протянул ему два каких-то овоща. Не густо, однако, думал я, выходя из строя. Два склизких овоща, которые мне сунул капа, оказались брюковой. Капа, привилегированный заключенный в концлагерях Третьего Рейха, работавший на администрацию. Сырой и чуть подгнивший. Это я выяснил, вернувшись под навес. Да, дилемма. Остаться голодным или мучиться животом, съев этот завтрак? Пока я, сидя по-турецки, размышлял об этом, окружающие меня люди торопливо поглощали лакомства. Я же, по здравом размышлении, решил, что смогу немного продержаться, что называется, на подкожном жире, и собрался поделиться одной брюквиной с тем танкистом, а вторую отдать кому-нибудь из доходяк, чтобы не смогли выйти на завтрак. Бамс! От сильного подзатыльника голова моя чуть не взорвалась. Я завалился на бок, а овощи покатились по земле. Пару мгновений перед глазами плясали звездочки, но, что удивительно, я начал слышать. «Ресторан! Сидит, мля, выбирает!» и кто-то пнул меня сапогом под ребра. — Вот тебе и равенство угнетенных! — подумал я, переваливаясь на другой бок. Надо мной стояли двое молодых до четвертака парней, одетых в относительно чистую форму. — Да ладно тебе, Колян, распинаться-то! Он же глухой, как пень! — Интересно, что я ясно расслышал все сказанное. «Ох, не зря доктора говорят, голова — дело темное!» «Эй, чего к парню пристали?» — раздался возмущенный голос у меня за спиной. «А ты че возникаешь? Комиссар, что ли?» В голосе мародера послышалась угроза. «Да, обвинения для этого места и времени более чем серьезные. А, была не была!» Надо и тут авторитет зарабатывать. Один из грабителей как раз нагнулся, чтобы подобрать мою еду, а внимание второго отвлек неизвестный, вступившийся за меня. Оба этих обстоятельства, учитывая мое далеко не блестящее физическое состояние, сильно повлияли на мое решение. Я резко, как мне казалось, пнул стоявшего в коленный сустав, и, перекатившись, ударил другой ногой в голову присевшего. Все эти метания отозвались очередным взрывом головной боли. Первый скрикнул, нога его подогнулась, и он упал на меня сверху, придавив к земле. Я бил практически под прямым углом в колено сбоку. Обычно таким ударом довольно сильно повреждается сустав, и противник долго приходит в себя. Этот же сразу начал распускать руки, стараясь добраться до моего горла. Второго гада я не видел, но, судя по тому, что бороться мне приходилось только с одним оппонентом, мой второй удар был удачнее. Бороться по-честному с этим моральным уродом я не собирался, да и чего уж там и не мог, и, дав его пальцем сомкнуться у меня на горле, ткнул большими пальцами ему подмышки. Враг разомкнул захват, и я, весьма удачно схватив за глаза, сдернул его с себя. Оказавшись сверху, я поменял захват и пару раз изо всех сил ударил головой противника о землю, после чего сил оставили меня, и я повалился между поверженными врагами. — А ну назад, падаль! — раздался тот же голос. — А ты давай вставай, нечего разлеживаться. Скосив глаза, я увидел того танкиста, что стоял рядом со мной во время раздачи. На кого это он там кричал? С этой мыслью я встал на колени и осмотрелся. От дальнего конца навеса к месту драки подходили три парня, и выражение их лиц не предвещало ничего хорошего. Танкист, конечно, мужик крупный. Но как отреагирует на драку охрана? Может, какой-нибудь Ганс или Курт просто полоснет по толпе из пулемета, восстанавливая порядок? Или им все равно? Главное, чтобы пленные на забор не лезли. Танкист протянул мне руку, помогая подняться. — Антон, — представился я. — Михаил, — ответил тот. Перспектива драться против двоих, похоже, наших противников не обрадовала. — Эй, танкист! — крикнул один из подошедших. — Зачем пацанов обидели? Совсем страх потеряли? — Э, нет! — угрожающе протянул Михаил. — Хватит, побаловались. Рядом с земли поднялось еще пятеро бойцов. Похоже, я, сам того не подозревая, влез в какие-то местные разборки. Расклад был примерно понятен. Один шакал, или действие по принципу «сдохни ты сегодня, а я завтра», вторые же стояли на позициях социалистического коллективизма. С шакалами мне было точно не по пути, а вот коммунары могли пригодиться при организации побега. Вряд ли мужикам нравилось медленно подыхать за колючкой. Поэтому я выступил вперед. — Это я ваших уделал? Какие претензии? Я чувствую поддержку, что называется, попер буром. Было видно, что наши оппоненты заколебались. Громко хлопнув в ладоши, я быстро шагнул вперед. Приемчик из шпанистого творчества сработал. Главный отшатнулся и, запнувшись от чьи-то ноги, чуть не упал. — Забирайте этих, — я указал на лежащих, — и валите к себе. Моральная победа была полная, после чего, не обращая ни малейшего внимания на противников, нагнулся и подобрал с земли брюкву.